Глава 6. Пока я грузил камни в кузов, пока снимал гидрокостюм, время прошло достаточно, чтобы я заметил некоторые метаморфозы. После того, как я вынул куски камней, песок на берегах начал стекленеть, как на острове племени. Энергия, которая уходила в кварк, питая его, растворялась излишками в воде. Вода отличный проводник, и она находилась в состоянии короткого замыкания на протяжении нескольких лет, а может быть, и веков. Я взял в руки глыбу Если это правда, то на рост солей с одной стороны камня должен быть выше, чем с другой. Могу ошибаться, но должно быть как с анодом и катодом. Один отдаёт, второй получает. Здесь всё восстановление происходило за счёт излишка солей в воде, поэтому обратная сторона камня не пострадала. Для того, чтобы проверить свои домыслы, я взял камни и посмотрел на грань, которая прилегала к соседу, создавая свод для прохода, и увидел, что на самом деле моя теория верна. Люди не всегда вели себя культурно, поскольку слои отличались по цвету, выдавая то, что не всегда вода тут была кристально чистой. Что немаловажно, Юсуф сказал, чтобы я смыл с себя соль, правда, большая часть её была на дне водоёма. Подойдя к воде, я нанёс её тонким слоем на руку и подождал, пока она испарится. Следов соли не осталось. Вода была пресной, а скорее всего дистиллированной. Поэтому нас и не дёргало током, пока мы купались. Взяв посох, я накалол себе энергетического стекла для клея. Надеюсь, что смоло удастся найти где-то в более южных широтах. Двигатель старой Toyota весело заторхотел и понёс меня назад на бивуак, который трепали ветра пустыни. Проследовав дорогой вдоль столбов, я остановился возле офиса Митчелла. Тормозная система скрипела ужасно, видимо, в неё набился песок. "Говори", он вышел из двери и опёрся на стену. Будет тебе база Юсуфа на биваке, и ковбои я продал. Ждём кавалерию и строителей, ответил я бодро. "Ну, отлично", сказал шериф. "Заходи, у меня для тебя есть кубинская торпеда, это нужно отметить". Он вошёл в свой кабинет и показал мне присесть. "Откуда у тебя кубинские торпеды, Митч?" спросил я, не скрывая удивления и удовлетворения. Были тут торговцы, из портала вышли прямо почти на наши холмы, что вокруг жилой улицы, начал он. С обратной стороны может металл, какой остался от их грузовика. Так они молодцы, сориентировались и сразу начали толкать товар прямо из кузова. Я взял ящик, давно это было. Значит, они еще и выдержанные. Я откусил кончик сигары и закурил. Именно, он сделал то же самое. Слушай, а где находится златиевая жила? спросил я спустя полчаса молчаливого курения прекрасного табака с острова свободы. Ну, давай покажу тебе её. Только оговорюсь, место не из приятных, сказал шериф, встав с кресла и вышел на улицу. Мы сели в его старый джип Ренглер, кажется, второго или даже первого поколения, и выехали за этот небольшой хребет, который ограждал пустыню и крывал палатки бивуака. Мы ехали часа 3 на приличной скорости, чтобы колёса не успевали зарываться в песок. Из-за одним из барханов я увидел каньон. Склоны его были как в Луксоре в Египте, множество различных цветов породы, отдалённо похоже на Юту. По крайней мере, картинки, которые я видел о штате Юта, были именно такими, разве что там было побольше растительности. Злати здесь выходил на поверхность, а сам каньон, словно выбрен огромным экскаватором из земли, обнажился источник воды и златиевые жилы. Добыча велась открытым методом. Большой контейнер заменял рабочим бытовку. Мы спустились под дальний мускат и подъехали к отвесной стене, на верху которой стояли. Не знаю, чего так все боялись работать здесь, ведь контейнер был оборудован даже кондиционером. Если проболтаешься, что здесь курорт, я тебя в порошок сотру. Предупредил меня Митчелл и вышел из машины. К нему подошёл пузатый дядька со следами пота до самых штанов. Они пожали друг другу руки. Карлос, это Тихас. Тихас, Карлос. представил нас Митчел друг другу. "Ало, амиго", сказал мужик и тоже пожал мне руку. "Митчел, что за хрень? Я не понимаю", стоял я в лёгком шоке. "Ты всех пугаешь работами на жиле, а сам устроил тут довольно технологичное производство, бытовка явно с кондиционером. Да и добыча ведётся экскаватором?" указал я пальцем на поношенный, но вполне сносный выглядящий гусеничный катерпиллар. Понимаешь, а до места звучит золовещи. Мы с советом навели страху. Наджу управлять людьми, а страх это мотивация, сказал он. Так навёл ты страху? А всё-таки, если кто-то отправлял раба на добычу золота, то что? Что что? Скидываем нарушителя с утёса, как в Спарти, а хозяину платим некоторый процент. Сами могли нанять небольшую подрядную организацию через посредников в лице Карлоса и Маркоса, братьев из Тихуаны, сбываем по всему материку свой злати. Как видишь, он тут на поверхности. Это точно. Только копник с экскаватором и вот он, кусок жилы готовый к отправке клиенту, сказал ей. А владельцу раба говорим, что производительность мала и копейки платим. Именно. Так проще. Если кому-то расскажешь, то и тебя будет проще закопать, хищно улыбнулся он и прошёл в бытовку. Бытовка океанский контейнер, который штабелями располагаются на сухогрузах. На в дальней части отгорожена кровать, а возле входа общее помещение с кухней. Вообще для полевых условий приемлемо. Хм, живётся шикарно, сказал я, почесав подбородок. Расслабся, Тихас. Мишель достал бутылочку воды, и, открыв, протянул её мне. Да я и не напряжён, просто с одной стороны ты жалуешься на нехватку средств, а с другой нанимаешь ребят на аутсортинг. И я знаю, сколько стоит золотой. Раз знаешь, То твоя доля пять процентов, быстро сказал Бнитчел. Благодарность за контракт с Юсуфом и покупка твоей верности. Видишь ли, раз ты выбил дерьмо из бычка, значит ты мне можешь надрать задницу, а я этого уже очень не хочу. Как раз мы отправили на базу сбыта самосвал, так что скоро будут деньги. Слово, эта машина берет порядка пятнадцати тонн груза. Но он открыл себе колы и за алпом осушил бутылочку. Я удивился, почему же не слышно, как в карьере работает техника. Поскольку должен стоять такой грохот, как от сноса жилого здания, но быстро понял, что звуковая волна ударяется о стену, резонирует и уходит в пустыню, а не в сторону бивуака. И что ты забыл здесь, Мичил? Я даже не могу представить, сколько бабок ты гребёшь с этих поставок, удивился я. Хватит на жизнь на пределах этого места. Так что, если Юсуф захочет меня сместить, я прекрасно устроюсь в любой точке этого мира, подмигнул он. Он оказался подготовлен ко всему. Действительно, Смитчеллом интересное имело дело. Он ведь закон и точка. С учётом того, что в совете 7 человек, и он с ходу дал 10% да, сеть его бизнеса гораздо обширнее, чем я могу увидеть. Мы вернулись в посёлок поздно, и я отправился к себе. Я устал и хотел спать. Я добрался до своей армейской раскладной кровати. Колючее шерстяное одеяло впилось в кожу. Но при этом оно было даже каким-то спартански уютным. Я вспомнил про кота, развёл огонь, покормил его, поел сам и вернулся назад. По традиции также устроиться мне не удалось. Пришлось положить вторую простыню. Тогда стало гораздо лучше. Расслабившись, я отключился. Снова синеватые силуэты, которые возводили резное каменное здание в джунглях. Пирамида на заднем плане была очень похожа на те, что строили индейцы майя. Люди работали бок о бок с медведями. Я смотрел на тот мир глазами медведя, который варил похлебку для работников. Максимально умиротворенно я кидал мясо и разносил все по столам. Взгляд повара мимоходом упал на квок, стоящий возле пирамиды. Ему он был интересен. Я смог разглядеть некоторые символы. Но снова увидел только один схожий с теми, что могли мне помочь. Стоило мне подумать, что это не то, что нужно, меня снова перебросило в тело пожилого медведя. Он вышел из скворка и хромая дошёл до шахтёров, что добывали уголь. Они его не тронули, судя по всему, привыкли к такому соседству. Он долго шёл по галерее, пропуская вагонетки. За поворотом рассеял тьму слабый свет и показался выход. в который заходил свежий ветер, приносящий снежинки. Потом я увидел, где вышел путник. Время любит шутки, жизнь тоже обладает сценарием, который нам не подвластен. Я не увидел, какие символы были на устройстве перехода, но узнал отвесную стену, что находилась в мегалоге. Это была заброшенная шахта в районе выхода на трассу через горы. Проснувшись, я крепко задумался. А могут ли символы частично обозначить координаты на материке? Вообще, у людей есть обозначения широты и долготы. Возможно, и аналоги есть и у бараисов. Похоже, они не стали меня посвящать в то, что есть устройство перехода для перемещения по материку, а не только на остров. Если я хочу собрать новый портал, то в любом случае мне нужно в Мегалов. Мне не следует там появляться, но именно на этой территории находится трое врат, мои как кура и тот кворк, что в шахте. Я не могу упустить столько времени, поскольку время на острове течёт быстрее, но сначала необходимо выбраться отсюда. И дни потекли. Как оказалось, кочевые торговцы вскоре собрали свои вещи и ушли дальше. Митчелл говорил, что это типично для них, и это делается уже много лет. Без них жизнь стала скучной. Я продолжал обследовать окрестности и иногда задумывался, как там Октра? Задумывался я зря, как выяснилось позже. После обвала он сначала подождал возле камней, но когда понял, что разобрать его не сможет, отправился по галереям. Жужжание воды в пещере мне не послышалось. В третий по счету он набрел на подземную речку, которая куда-то текла. Он собрался и по следовал дальше, по пути обнаружив останки людей, которым не повезло, их выбросил из порталов в неподходящем месте. Из стены наполовину торчал автобус, а в реке под этими скалами водилась очень много рыбы. Это было что-то вроде небольшого затона, куда она приплывала кормиться. Автобус был жёлтого цвета с чёрной полосой и надписью на борту. По костям он понял, что это не взрослые люди, а подростки. Группа школьников из Портбей ехала на экскурсию в музей. Школьный автобус влетел в портал и застрял в скале, как будто вплавился в неё. Произошло это в 80-х. Об этом тогда писали местные газеты, а сейчас нашёл детей мой ученик. Точнее, он нашёл то что от них осталось. Он рассматривал находку и вдруг услышал голоса. Да гонишь. Там не может быть автобуса. Гервин сказал взять черепая и отнести ему. Тут неплохо платят за кости, тем более, если это школьники, то черепа стоит будут дороже. Донч материал. Посмотрим. Актрар укрылся за камнем и долго наблюдал, как они разворовали останки. Он подождал, пока мародёры уйдут, затем выловил себе рыбину и проследовал за ними. Продвигались они медленно, и тут один из них проговорился, что до выхода идти порядка недели. Тут медведь понял, что влип, поскольку камень в сумке светился еле-еле. Можно бы подумать, что кворк возможно создать взамен завалинного, но вы, Октрар, неопытен и не догадался. Пока я прохлаждался на биваке, а Октрар сказал выход Юсуф добрался до своей базы снабжения и направил к нам первые грузовики и персонал для обустройства перевалочного пункта. Машины прибыли с грохотом и немедленно начали развертывание прямо возле моей палатки. Я мирно дремал у себя дома, и тут меня разбудил дизель. Что такое, малыш? спросил я, но услышав грохот, вышел на улицу. Джек Донован! ко мне вышел статный мужчина в военной форме с оружием на перьеве. "Да с кем имею честь?" спросил я, частично вытянувшись, что выглядело забавно, ведь я был дома, а дома я не всегда хожу в полном комплекте одежды. Говоря проще, я был в трусах. "Меня зовут Кемаль. Я буду военным комендантом объекта Назарет. Мне было сказано поступить в ваше распоряжение на время строительства инфраструктуры и до момента передачи объекта регулярным подразделениям". Я пригласил гостя к себе. Быстро оделся и за чашкой чая объяснил ему концепцию расположения. Минчел пришёл почти сразу же и очень удивился, когда я указал место под топливохранилище в районе, где стояли палатки. Пришлось популярно объяснить, что горы лучшая защита. На грузовиках приехал личный состав, который должен был проложить коммуникации и заложить фундамент. В одном из грузовиков привезли различные оборудование для обеспечения нового объекта энергии. С чего начнём, Кималь? спросил я. Необходимо вода, желательно чистая, сказал он. С этим проблема. Скважина еле покрывает наши потребности, ответил Митчелл. Я знаю, недалеко в пустыне есть пещера, она сейчас завалена, но если завал разобрать, то можно качать воду прямо из подземной реки. Её будет хоть залесе. Я на самом деле не был уверен, что там была вода, но раз слышал звон, значит, слишком любопытно проверить, где он. Группа строителей быстро возвела свой палаточный городок, выставила посты и ограждения. Юсуф прислал очень много людей, настолько много, что весь этот городок кишел как муравейник. Также появились внутренние посты охраны самого поселения. Склад Байрона был одолдён Мичелом под нужду прибывших. Это не были бандиты с большой дороги, это были военные специалисты, которые понимали, как делать быстро, качественно и в срок. Джек. Кимель подошёл ко мне, когда я решил справиться, как у них дела? Мы уже обустроили почти весь лагерь, необходимо тянуть воду. Поехали, осмотришь фронт работ. Мы тронулись с бивуака в сторону пещеры. За время пути я ему объяснил, что взрывать нельзя. Завал только увеличится, разбор придётся вести вручную. Когда он увидел этот завал, просто пригнал солдат с кирками и небольшую технику. А спустя несколько дней в пещере уже красовалась будка с насосами и фильтрами очистки. которые подавали воду в трубы, проложенные до их лагеря. Как только мы закончили этот этап, подъехали грузовики с оборудованием для обустройства топливного хранилища. Вообще подготовка пошла очень быстрыми темпами. Как только мы завершали один этап, подъезжала техника для следующего. Этот вальс тянулся продолжительное время. Одну только взлётную полосу делали больше 10 дней. Юсуф, зная, какой народ здесь обитает, не принимал на работу местных. Хоть и было любопытно, Пара свинцовых пуль калибра 5.76, выпущенных по ногам, резво остужала пыл. Поняв, что ничего им не светит, они стали потихоньку покидать бивуак. Мичел же находился тут до последнего. Джек, ангар готов. Подошел ко мне Кемаль, когда я писо чал работников, которые заливали верхний слой взлетки. Хорошо, основные объекты закончены. Когда ждать Юсуфа? Сначала мы примем объект. Он достал бланк. И мы отправились на свежо привезенном УАЗе объезжать территорию. А принимать было что? Бивуак обзавелся большим периметром с охраной, хранилищем топлива, казармами, клубом и прочей инфраструктурой, характерной для военной базы. Коммуникации за это время уже скрыли в грунте. Затем мы приняли аэродром и выставили охранные посты возле насосных станций, чтобы те работали бесперебойно. Мы убедились, что все функционирует. Затем поехали к Мичел, у которого уже сидел Юсуф. Привет, Джек, поприветствовал он. Юсуф отозвался я. Господин Керим, сказал Кималь. Юсуф, база готова. Что будешь делать дальше? спросил я сходу. Джек, потерпи, скоро прибудут птички, и ты спокойно отправишься со мной. Подарок не забудем, я надеюсь, вспомнил я про ковбоя, который уже мог самостоятельно передвигаться. Подарок Левису ты вручишь самостоятельно. Я верю, что мои друзья отомстины Кроме того, готовую служанку я смогу забрать тебе. Поверь, в большой организации есть люди, которые пользуются рабом. Юсуф, то есть ты хочешь сказать, что радужная дивизия у тебя на месте, засмеялся Мичел. Это не ваше дело, джентльмены. Приглашаю вас на ужин. Нам есть что обсудить. Он вышел из кабинета и пока Мичел отвлёкся, показал мне присоединиться к нему. Спустя пару минут Я уже прогуливался с Юсуфом вдоль новой полосы.